Глава 23. Петляя между бараками и высотками, я мчался по нижней автостраде. Дроны полиции сюда почти не залетали. Уборщики поддерживали дорогу в состоянии на отвали, так что приходилось лавировать между островами машин и кучами мусора. Никто не обращал внимания на летящий по дороге байк, и даже камерам контроля дорожного движения было на меня наплевать. По верхней, скоростной автостраде, мчалось такси с бывшим снайпером Аида. Он то и дело затравленно оглядывался, выискивал меня за пеленой дождя, но даже не замечал камеры паутинки. Сидящий в рюкзаке дрон безымянный исправно всё снимал. Передавал мне изображения и координаты, остальное делал мотоцикл. Мощности двух независимых электродвигателей хватало на всё. При желании я мог обогнать такси и встретить у следующего поворота, но у меня были иные планы. Наживка проглочена. И рыба тащит её в своё логово. Осталось только понять. Это будет семейный дом или одиночная ставка группы? Меня устроят оба варианта. Карта сменила цвет на красный. Показала, что мы въезжаем в квартал, контролируемый одной из крупных банд. Меня ничуть не удивило, что это без ведь именно они ходили под Мелитехом. Как и группа Аида. К счастью, мы не отправились к разграбленному и сожжённому дому, а свернули к окраине. Скорость такси упала. Мне тоже пришлось сбросить газ, держась на расстоянии. Но теперь я позволил себе приблизиться на полкилометра. Камера дрона показала, как, схватив рюкзак, снайпер выскочил из машины, прокрался в подворотню, вытащил из-за кучи мусора пистолет и затаился. Я стоял всего в нескольких зданиях от него, за углом, но торопиться мне было совершенно некуда. Пока приманка выжидала, я спокойно забивал опустевшие магазины патронами. Найти дело можно в любой ситуации, главное не торопиться. Хотел ли я убить его? Естественно. Прямо сейчас, медленно и жестоко. Но куда больше я хотел прикончить тех, кто им руководил. Николая и Аида, лжереволюционеров, не борющихся, а работающих на корпорации. И даже они не были конечной целью. Урод в маскировочном костюме спецназа, а главное те, кто отдал ему приказ. Те, кто хотел сохранить в тайне мое расследование. Я до чего-то докопался. Нашел что-то настолько значимое, что зашевелились на самом верху. Иначе откуда они узнали о моем доме, о жене, о том, кто я на самом деле? Зарычав от боли и обиды, я очнулся. Несколько секунд понадобилось, чтобы окончательно прийти в себя. Они все заплатят. Постепенно. Клубок нужно разматывать по ниточке. Несколько раз глубоко вздохнув, я посмотрел в камеру дрона. Снайпер продолжал выжидать, сидя на куче мусора. Он вновь считал себя охотником, а не жертвой. Но в этой игре не будет другого победителя, кроме меня. Не я только что потерял всю группу и снаряжение. Не у меня на хвосте был заклятый враг. Не мою позицию вычислили, обрекая весь отряд на гибель. Снайпер нервничал куда сильнее. Вина выжившего давила на него. Ему требовалось действовать, он хотел действовать. И выждав всего десяток минут, решился продолжить путь. Он петлял между старыми зданиями, прятался за вывесками и голограммами, несколько раз останавливался, выжидая. Но я не давал ему ни единого повода для беспокойства. Дрон давно замер, прицепившись к рюкзаку. Машина лишь шевелила камерой, почти незаметной для человеческого глаза. Около часа мы добирались до жилья противника. Несколько раз ко мне подходили девушки. Шлюхи посчитали, что я приехал за их услугами и слишком пристально рассматриваю прелести. Но одного взгляда им хватало, чтобы понять мое настроение. Все же путаны обязаны быть хорошими психологами ради собственной безопасности. Невинные и тупые в этом аду не выживают. Когда пришлось остановиться больше, чем на десяток минут, ко мне направилась банда бесов. Молодые люди в ярких неоновых нарядах и со сверкающими тату. Почти дошли, когда самый старший и опытный остановил подельников жестом. Заметил автомат, лежащий поперёк сиденья. Весьма красноречивая вещица. Оглянувшись куда-то вверх, предводитель бесенят выругался и увёл своих парней в ближайший бар. «Правильный выбор!» «Вот и славно!» — пробормотал я, наблюдая за решившим идти дальше снайпером. Боец, наконец, убедился в отсутствии хвоста и, нырнув в подворотню, забрался по пожарной лестнице на третий этаж здания. Я остановил мотоцикл по соседству за углом перегораживающего обзор дома. Теперь, даже если снайпер перебежит в мою сторону, не заметит. Выждав, пока оперативник Аида не проверит все окна и коридоры, я двинулся дальше пешком. Возле запертой на замок двери сидел скучающий бомж. По крайней мере, мужчина так выглядел. Грязные спутанные волосы, копной торчащие в разные стороны. Рваная одежда, которой даже на «Г» не место. «Есть ключ». Спросил я, не собираясь устраивать тревогу раньше времени. Мужчина удивлённо поднял глаза, будто я первый, кто заговорил с ним за долгое время. А затем коротко кивнул. «Открой, чтобы мне не пришлось шуметь». Бомж кивнул ещё раз, и замок щёлкнул, отлипая от магнитной пластины. С усилием сдвинув дверь в сторону, я обернулся, чтобы поблагодарить бомжа, но вокруг никого не было. Он словно растворился. На том месте, где он только что сидел, Накапавшая с верхней магистрали лужа. Чертовщина какая-то. Хотя я уже в районе бесов. Чему тут удивляться? Лестница наверх оказалась завалена хламом. Лифт не работал, даже энергии на кнопке не было. Выругавшись, я отодвинул створку, но когда дверь отъехала на пару сантиметров, вцепился в неё пальцами. Едва заметный лазерный луч упирался в металл. Проследив за ним, я увидел растяжку. «Умно!» Дерни я чуть сильнее, уже лежал бы оглушённый, а снайпер вовсю драпал. Осмотрев через щель шахту лифта, я убедился, что это единственный путь. Рисковать не хотелось, но обезвредить минус такого расстояния я не мог. Ни направленной ЭМИ, ни дрона-сапёра, ни даже обычного отражателя у меня не было. Идти в обход? Что-то мне подсказывает, что там ловушек не меньше. Вернувшись в коридор, я содрал с одной из стен декоративную пластиковую панель. Тонкая, всего 10 см толщиной и 2 метра длиной. То, что нужно. Аккуратно просунув ее в щель между дверьми, я укрылся за косяком. Невозможно угадать, на что рассчитан луч. Просто на расстояние? Наличие предмета? Спектр? Материал? Приходилось уповать на то, что группа Аида использовала довольно примитивные технологии. И надеяться на удачу. Несколько напряженных секунд, и панель встала напротив мины. Я чуть вздохнул с облегчением, а затем начал отодвигать дверь в шахту лифта. Заглушку приходилось держать другой рукой, заодно высматривая возможные ловушки. И они нашлись. Ещё одна мина. Чуть дальше и ниже. На случай, если довольный сопер спустится в шахту. Выругавшись про себя, естественно, я заглянул внутрь. Лифта не обнаружилось, или он располагался где-то очень высоко. Лестница нашлась мгновенно, но что-то мне подсказывало, на ней ждет сюрприз. Усмехнувшись, я чуть отодвинулся. Выстрелил гарпуном вверх, целясь в провода, и, подергав несколько раз, приготовился к испытанию прыжковых двигателей. Несколько мгновений я решался. Наконец турбины взревели, подкидывая меня вверх, а когда импульс иссяк, я вцепился в провода двумя этажами выше. Следующим прыжком добрался до дверей четвертого, но не стал останавливаться. Уверен, снайпер уважал противников, а значит и двери на его этаже тоже заминированы. Но на всё здание взрывчатки у него хватить не могло. Взобравшись на шестой этаж, я закрепил себя тросом и аккуратно приоткрыл дверь. Чисто. Но я не спешил рисковать. Вместо этого подсоединил пистолет к прицельному комплексу и осмотрел коридор через его дуло. Не забыл и про потолок. Ни одной турели, ни одной камеры. На всякий случай я прогнал изображение в нескольких диапазонах. Ничего. Только убедившись, что путь чист, я открыл дверь и выбрался наружу. Точка на карте говорила, что дрон безымянный в 10 метрах от меня. Два этажа вниз и чуть в сторону. Спускался я тоже крайне аккуратно, наблюдая, как снайпер собирает пожитки. Он ходил из угла в угол, кусал губы и бил себя кулаком по голове. Видно, что ему пришлось нелегко. Я довел парня до нервного срыва. Это не являлось моей целью, но так даже лучше. В таком состоянии он способен на любые глупости и совершенно не готов работать головой. Чем выше уровень его стресса, тем больше шансов, что он сделает ошибку. И я очень надеялся, что вскоре он сорвется. Я не спешил. Ненависть гнала меня вперед. Ярость клокотала в горле, но я не спешил. Нельзя. Любое неосторожное действие может спугнуть врага. Сканируя каждый метр, я двигался вперед. Накрутив на пистолет глушитель, я спустился на третий этаж. Ловушек и на лестнице и на этаже хватало. Торопись ехать немного, не заметил бы отличающуюся по цвету ступеньку при детальном осмотре, которая обнаружилась фальш-панель. Что в ней? А какая разница? Не конфеты или питательный батончик 100%. Выбрав удобное место, я сменил пистолет на основное оружие и лег. Затаился, держа под прицелом единственную дверь, откуда в любое мгновение мог появиться противник. Он должен был сделать ошибку. Просто обязан. В таком состоянии не думают, действуют, а потом жалеют о совершенном всю оставшуюся жизнь. Я знал на собственном опыте. Ведь именно сейчас я, возможно, совершаю главную ошибку. Вот только мне на это плевать. Жизнь кончилась вместе со смертью жены. Если есть ад, для меня он на этом свете, а не на том. Через камеру бота я видел, как доведенный метаниями до отчаяния снайпер рухнул на диван, обхватил голову руками и тихо завыл. «Простите, господи, простите меня! Я опять выжил! Один! Снова один!» Он сидел так несколько минут, покачиваясь взад-вперед. И я прекрасно понимал чувство единственного выжившего. Я по себе знал, как давит гибель товарищей. И с каждым разом не меньше, а все сильнее, непередаваемая вина и отчаяние. Вот только мне было плевать на его чувства. Больше того, они были мне выгодны. Взревев, боец вскочил со своего места и, подойдя к капсуле, воткнул штекер в датаджек. Есть! Дождавшись, пока глаза снайпера закатятся, я подкрался к двери. Электронный замок обиженно пискнул. С усилием отворив дверь, я взял противника на мушку. Теперь оставалось только подключиться к его датаджеку напрямую, считать информацию и выяснить, с кем он связывается. Вот только, к великому сожалению, я не серфер. «Терьер!» «Мне нужна линка!» «Есть возможность хакнуть сеть Аида или обнаружить его местонахождение», — написал я. Она до сих пор не пришла в себя. Почти сразу ответил напарник. «Шеф, посмотри новости. Там про нас». «Не только, но в основном». «Не до них! Мне нужен серфер, и быстро!» «Можешь найти кого-нибудь из старых знакомых?» «Я прямо сейчас держу на мушке оперативника Аида». «В течение часа, возможно. Если после обвинения в терроризме с нами хоть кто-то будет работать», — нехотя ответил терьер. Выругавшись, я посмотрел на сидящего с закатившимися глазами снайпера. «Вот он, прямо передо мной. А я ничего не могу сделать». Ни программ взлома, ни даже простого дешифратора. Но я должен достать информацию. По крайней мере, попробовать. Вытянув провод паутинку из внешнего дата-джека, я присоединил его к устройству снайпера. Ничего. А на что я рассчитывал? Что смогу без специальных программ войти в чужую систему? Но я должен знать, что происходит. Должен! Он должен знать о провале. Донесся до меня едва различимый шёпот. Я наклонился к губам снайпера, но они не шевелились. И всё же я слышал чьи-то голоса. «Нижнему будешь сам объяснять, как тебя угораздило», — сказал сердитый голос. «Я узнал его. Девочка-волшебница Николай. Вас было двадцать здоровенных лбов в полной выкладке против одного придурка. Вы должны были сделать всё тихо и уйти, вместо этого спалились на весь округ». Что вас понесло в нейтральную зону? Какого чёрта вы попали на камеры новостных дронов? Напали на бордель. А что ещё хуже, проиграли. Это не наш взвод, выругавшись, ответил снайпер. Мы должны были зачистить территорию. Двое погибли при подрыве в туннеле. Остальные из-за этого придурка. Тебе хорошо говорить, крыса тыловая, ты за нашими спинами отсиживаешься. Так вот и скажи мне, где этот урод сейчас? Я его прикончу или умру сам? Нет. «Вы провалили задание», — ответил негодуя серфер. «Три ячейки уничтожены. Мелитех зачистил группу убесов. Они обрубают все хвосты. Так что если хочешь высунуться, рассчитывай, что умрёшь». «Мне плевать!» «Дай координаты, и я притащу к нему бомбу!» — выкрикнул в отчаянии снайпер. «У меня достаточно взрывчатки, чтобы стереть его в порошок!» «Ладно, чёрт с тобой!» — усмехнулся Николай. «Хочешь сдохнуть? Я тебе это устрою!» «Координаты? Сейчас посмотрим. Нас немного задавили. Камер в этом районе не так много, но...» «Что за чёрт? Ты в доме? В схроне ячейки?» «Да». «В чём дело?» — Настороженно спросил снайпер. «Ах ты! Ты привёл его ко мне!» — в ярости выкрикнул сёрфер. «Ты, мразь! Знал, что это открытый канал и привёл его прямо ко мне! Сдохни!» Выдернув штекер, я отступил на шаг и навел пистолет на голову снайпера. Но эта предосторожность оказалась лишней. Датаджек бойца заискрил и загорелся. Подскочив, я попробовал выдернуть шнур из его шеи, но провода намертво оплавились между собой. Последняя ниточка оборвалась. Я оказался даже дальше от обнаружения вражеского штаба, чем до столкновения с группой зачистки. Теперь они залягут на дно. «Чёрт! Мне нужно его местоположение! Нужно!» «Я должен знать, где эти твари скрываются!» Я в ярости пнул капсулу. Тело снайпера качнулось и рухнуло лицом на пол. Рана на шее воняла горелым мясом. Из дата Джека продолжали сыпаться искры. «Вот только... что за...» «У меня окончательно едет крыша?» Я удивлённо смотрел на полупрозрачную ниточку, идущую вдоль провода в недро капсулы. Помотав головой, я снова посмотрел на неё. Нет, если это и галлюцинация, так просто она меня не отпускала. Поддавшись порыву, я взял ее двумя пальцами и потянул. Невесомая, неощутимая ниточка натянулась, превратилась в линию, уходящую сквозь стену и вверх. Вводив рукой из стороны в сторону, я убедился, что она не привязана ни к чему и свободно гуляет по всей стене. Один ее конец скрывался где-то вдалеке, второй оставался у меня в пальцах. Чувствуя нереальность происходящего, я наложил ее направление на карту, затем встал. Ушел в коридор и сделал еще одно наложение. Линия стала совершенно прозрачной и через несколько мгновений оборвалась. Но я успел сделать еще несколько проекций. Все они сходились в одной точке в нескольких кварталах от меня. Схватив собранный снайпером рюкзак, я подобрал дрона безымянной и выбрался наружу. Меня гнало вверх странное чувство. «Еще немного, еще чуть-чуть, я почти у цели. Если мои галюны реальны, если это не просто бред человека, потерявшего любимую, не галлюцинации из-за повреждения мозга неизвестным прототипом, то...» «Нет, это нереально. Но я просто не мог игнорировать такой шанс». Забежав в подворотню, я увидел, как несколько придурков столпились у моего байка. Группа бандитов в кричащих одеждах ждала, пока подключённый через кабель парень взломает коммуникатор. Я ждать не мог. Прыжковые турбины взревели, унося меня вперёд. Стальное колено прилетело прямо в челюсть обернувшегося главаря, послышался хруст и кровь хлынула на штанину. Ударом приклада я сломал сёрферу дата-джек. Вогнал штекер ему в мозг. Остальные отпрыгнули, завидев оружие, подняли руки а один даже упал лицом на землю, положив ладони на затылок. Трусливые уроды! Выдернув провод из мотоцикла, я сел в седло и выкрутил ручку газа. Стальной зверь благодарно загудел, взвизгнул шинами, оставляя на асфальте широкий след и рывком помчался вперёд. «К чёрту, подонков! К чёрту, жителей этих трущоб! Сейчас для меня существовала только одна цель — та, что ждала на другой стороне тонкой путеводной нити». Я гнал, не думая о том, что буду делать, когда доберусь до точки. Это не имело никакого значения. Если каким-то чудом там окажется Николай, если мне удастся поймать главного серфера Аида... Дьявол! Да он ценнее самого полковника. У него есть, должен быть, доступ ко всей информации. Все перемещения групп, расположение террористических ячеек, снабжение, чем, черт не шутит, возможно, даже заказчики... Тот урод в маскировочном костюме спецназа и те, кто стоят над ним. Плевать, чего они хотят на самом деле. Нет никакой разницы, почему они решились отнять у меня самое дорогое. Важна только их смерть. Я все ускорялся, лавируя между преград нижней автострады. Девочка-волшебница вычислила меня. Он знал, что я нахожусь в логове снайпера. Возможно, предполагал, что приближаюсь, и теперь только от моей скорости зависит, успею ли я до его эвакуации». Дома мелькали по сторонам дороги. Автострада превратилась в узкий туннель. Казалось, даже урчащий подо мной зверь понимал всю важность миссии, а потому не ставил ограничения скорости. Цифры на спидометре перевалили за 240. Но я даже не собирался тормозить. Линии быстро сходились, сливались воедино. И я уже видел, где они должны сойтись. Они уходили вверх, за крыши зданий нижнего уровня. Я позволил себе подняться под дождь, навстречу неоновым и голографическим вывескам навстречу дронам полиции. Стена ливня обрушилась на шлем. Я едва мог различить дорогу. Байк помогал мне, чем мог, контролируя движение. Но главное было впереди. Я мчался к точке схождения линий, летел на полной скорости к небоскребу, стоящему прямо посередине корпоративного района. И когда стало очевидно, что это оно. Свернул вниз, остановившись в нескольких сотнях метров от поста охраны. Передо мной стояло главное здание Мелитеха в Эдеме, о чём красноречиво говорила надпись во всю высоту двух сотен этажей. Американская корпорация по созданию оружия готовилась к вторжению, а, возможно, очередному раунду корпоративной войны. Иначе объяснить такие меры защиты я не мог. В воздухе кружило несколько десятков боевых дронов, Своими прожекторами они охватывали все приближающиеся машины и коптеры. На балконах здания даже без помощи линзы можно было разглядеть вооруженные патрули. Но самая вишенка находилась внизу. У блокпоста милетеха стоял настоящий танк. И не древнее чудо вроде арматы. Рельсовый единорог последней модификации. Основной боевой танк, поставляемый в армии стран-союзников, с которыми могли посоперничать разве что тяжелые советские мамонты да китайские суверены. Против чего могло понадобиться такое вооружение? Явно ведь не против отдельной группы фанатиков или одиночного противника. Они ждали полномасштабного вторжения. Но чьего? Подняв глаза, я с грустью посмотрел на линии, пересекающиеся на уровне сотого этажа. Да, место, где скрыться, серфер выбрал идеально. Против такой обороны не то, что я. Целая армия не в состоянии ничего сделать. Вот только не мог же наш вброс данных так сильно повлиять на ситуацию. Что такого ценного оказалось в слитой информации? Нехотя, я отогнал мотоцикл в проулок и открыл новостную ленту. Долго искать не пришлось. Моя фотография висела в самом верхнем блоке. Я и в самом деле стал звездой. Вот только о такой известности никто не мечтает. Выругавшись, я активировал ссылку». «Террористическая группа «Новое человечество» во главе со своим лидером Романом Железным взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение на социальный дом «Радуга», строго сказала ведущая. Количество убитых перевалило за три сотни человек. Многие были растерзаны с особой жестокостью. Этот террористический акт уже приравнен Советом корпорации к высшей угрозе обществу. Правительство поддержало данное решение. Глава столичной полиции недавно выступил с заявлением. Мы обеспечиваем каждому гражданину достойный уровень жизни, пропитание, жилье и постоянную занятость. Уровень преступности за последние годы снизился в 10 раз, произнес появившийся на экране мужчина, слегка за 50, с аккуратной седой шевелюрой, в дорогом костюме, но было видно, что ему привычнее военная форма. Однако некоторые районы не хотят отчитываться перед центром. Полицейское управление Сити. Обеспокоен разгулом преступности в свободном районе 116, называемом также ЭДМ. Ни одно соглашение о независимом развитии и установке собственных правовых норм не оправдывает терпимость к терроризму. В связи с этой ситуацией мы оставляем за собой право самим разобраться с преступниками». Полиция назначила награду за главу террористической группировки «Новое человечество», продолжила диктор, «размер награды 1 миллион пипиби, живым или мертвым». «За любые сведения о данном человеке и его соратниках также назначена награда в размере 100 тысяч пипиби». «Миллион», — прошептал я, чувствуя, как на моей спине начинает появляться здоровенная мишень. «Мы не убили даже сотни в том здании. А значит, или в новостях нагло врут, или Мелитех зачистил дом, свалив на меня всю вину. Новое человечество? Теперь...» У меня не оставалось иного выхода, кроме как спрятаться. По крайней мере, враги на это очень рассчитывали. Вот только я не собирался бежать. Пролистав другие, менее важные новости, я нашел пресс-релиз КК. Калашников заявил, что его сотрудничество с Мелитехом остановлено в связи с появившимися юридическими спорами. Аналогичное заявление выпустили ОФЗ. Только Савойл и их дочерний Аполиомед воздержались от громких обвинений. Осиное гнездо зашевелилось. Я уже чувствовал, как они готовы вцепиться друг другу в глотки. Не хватало только крошечного толчка. «Терьер, как насчет заработать?» — спросил я, вызвав напарника. «Заработать — это я всегда за. Надеюсь, не на твоей голове, а то за нее предлагают приличную сумму. Посмотрел новости?» «Да, такое не пропустишь. Похоже, Сити хочет навязать Эдему свою власть». «А значит, у нас есть союзники». «Чего?» — ошарашенно спросил терьер. А затем через секунду рассмеялся. «Вот уж не ожидал от тебя юмора. Союзники. Хорошая шутка. Да все бегущие в городе только и мечтают, что снять твою голову с плеч и получить за нее награду. Уверен, доктор уже слил инфу». «Может и так. Но если сюда придет полиция Сити, все вольности закончатся. Должны быть люди, которые это понимают». «Свяжись с клубничкой, выясни адреса всех глав района и перешли одно и то же сообщение». «Я знаю, как сохранить независимость. Феррус».